Глава 5. В следующем октябре, почти через полгода после своего 18-летия, Каупервуд был уверен, что больше не хочет служить в компании Утермена. Он решил уйти оттуда и поступить на службу в фирму Тай и Ко, которая занималась банковским и брокерским бизнесом. Знакомство Каупервуда с Тай и Ко Произошло, когда он еще работал агентом по внешним сделкам у уотерменов. С самого начала мистер Тай испытывал живой интерес к проницательному молодому посланнику. «Как идут ваши дела?» – добродушно интересовался он. Или спрашивал, «Наверное, сейчас вы стали получать больше долговых расписок». «Неустойчивое положение дел в стране» Высокая инфляция, бурные дискуссии о рабовладении и другие обстоятельства предвещали непростые времена, и мистер Тай был уверен, хотя и не смог бы объяснить почему, что этот молодой человек заслуживает серьезного внимания. Он был слишком молод, чтобы разобраться в ситуации, но каким-то образом все понимал. «Спасибо, мистер Тай, наши дела идут совсем неплохо», – отвечал Каупервуд. «Вот что я вам скажу», – обратился к нему мистер Тай однажды утром. «Если эти волнения из-за рабства не прекратятся, то будут неприятности». Негр-невольник, принадлежавший одному приезжему с Кубы, был похищен и освобожден, поскольку законы Пенсильвании давали право на свободу каждому негру, попадавшему в штат даже проездом в другую часть страны, и это вызвало беспокойство у многих. Несколько человек были арестованы, в газетах шли постоянные дискуссии. «Не думаю, что Юг потерпит такое. Это вредит нашему бизнесу и вызывает трудности у других. Рано или поздно нам не миновать отделение Южных Штатов». В его голосе угадывался легкий намек на ирландский акцент. «Полагаю, так и будет», – тихо сказал Кау -Первуд. «На мой взгляд, положение уже не исправить». Негр не стоит всей этой шумихи, но они будут и дальше агитировать за него. Эмоциональные люди всегда так делают. Им нечем больше заняться. Но это вредит нашей торговле с югом». «Думаю, да. Именно так мне и говорили». Когда молодой Каупервуд ушел, он повернулся к новому клиенту. Однако юноша снова поразил его удивительным здравомыслием и глубоким пониманием финансовых вопросов. «Если этот парень захочет получить у нас место, то я приму его», – подумал он. Наконец, мистер Тай обратился к нему напрямик. «Вы хотели бы попробовать свои силы в операциях на бирже? Мне нужен молодой человек, а один из моих сотрудников собирается покинуть нас». «С удовольствием», – ответил Каупервуд и широко улыбнулся. «Я сам думал обратиться к вам». «Ну, если вы готовы к переменам, то место свободно. Приходите в любое время». «Мне придется заблаговременно уведомить своих хозяев», спокойно сказал Каупервуд. «Вы не возражаете подождать неделю-другую?» «Естественно. Срок не имеет значения. Приходите, как только уладите все свои дела. Я не хочу причинять неудобства вашим работодателям». Каупервуд уволился из компании Уотермена только через две недели, увлеченный, но не взволнованный новыми перспективами. Горе мистера Джорджа Уотермена было поистине велико. Что касается мистера Генри Уотермена, то он был уязвлен таким предательством. «А я-то думал, что тебе здесь нравится», – горячился он, когда узнал о решении Каупервуда. «Дело в зарплате?» «Вовсе нет, мистер Уотермен». «Просто я хочу заниматься прямыми брокерскими операциями». «Это нехорошо. Мне жаль. Не хочу препятствовать твоим интересам, тебе виднее. Но мы с Джорджем намеревались через некоторое время предложить тебе долю в нашем деле. Проклятие, дружище, в этом бизнесе можно заработать приличные деньги». «Знаю», – улыбнулся Каупервуд, – «но мне он не по душе, и у меня другие планы». Я никогда не стану зерновым маклером. Генри Уотерман не мог понять, почему столь очевидный успех не интересовал Каупервуда. Он опасался, что уход юноши не лучшим образом скажется на их с братом бизнесе. Вскоре Каупервуд убедился, что новая работа больше устраивает его во всех отношениях. Она была не более трудной, но более выгодной. В отличие от компании Уотерменов. Фирма «Тай и Ко» располагалась в красивом здании из зеленовато-серого камня на Третьей улице, которая тогда и еще долгое время была финансовым центром Филадельфии. Здесь находились крупные национальные банки и компании с мировой репутацией, банкирские дома Дрекселя и Эдварда Кларка, Третий национальный банк, Первый национальный банк, фондовая биржа и другие подобные учреждения. Эдвард Тай, глава и мозг своей фирмы, был ирландцем из Бостона, сыном иммигрантов, который добился успеха и процветания в этом консервативном городе. Он приехал в Филадельфию, привлеченный местным спекулятивным бумом. «Это хорошее и правильное место для тех, кто держит ухо востро», с легким ирландским акцентом говорил он своим друзьям, полагая, что сам держит ухо востро. Это был человек среднего роста, не очень полный, с преждевременной сединой, оживленный и добродушный, вместе с тем независимый и боевитый. Над его верхней губой красовались короткие седые усы. «Да хранят меня небеса», — сказал он вскоре после прибытия в город. «Эти пенсильванцы никогда не платят наличными, а расплачиваются векселями». Дело было в те времена, когда кредитная история Пенсильвании, как и Филадельфии, была очень плохой, несмотря на огромные богатства штата. «Если начнется война, то батальоны пенсильванцев будут маршировать с векселями перевес, чтобы оплачивать свои пайки», – ворчал мистер Тай. «Если бы я собирался жить вечно, стал бы богачом, скупая их векселя и облигации». Думаю, когда-нибудь они заплатят, но, бог мой, как они с этим тянут. Я сойду в могилу, когда правительство штата рассчитается хотя бы с процентами по своим долгам». Он был прав. Городские финансы находились в плачевном состоянии. И город, и штат были достаточно богаты, но существовало так много способов казнократства, что любое новое предприятие неизбежно сопровождалось выпуском облигаций. Эти облигации, или гарантии, как их называли, ходили под 6% годовых. Но когда наступал срок платежа, казначей города или штата ставил штамп с датой предъявления, после чего гарантийные проценты начислялись не только на первоначальную сумму, но и на проценты по ней. Иными словами, шло постепенное накопление процента. Но это не помогало человеку, который хотел получить свои деньги, так как ценные бумаги нельзя было заложить более чем по 70% от их рыночной стоимости, а продавались они по цене 90% от номинала. Человек мог купить или принять их для принудительного взыскания залогового имущества, но ему приходилось долго ждать. Кроме того, при окончательном выкупе большинства из них процветало кумовство, поскольку лишь казначей знал, что определенные гарантии находится в руках его добрых знакомых и мог объявить им о погашении той или иной серии облигаций. Более того, денежная система Соединенных Штатов тогда лишь начинала переходить от хаоса к некоторому порядку. Банк США, у истоков которого стоял Николас Бидл, прекратил свое существование в 1841 году, а казначейство США с отделениями в Штатах появилась в 1846 году. Тем не менее, оставалось множество банков с необеспеченным капиталом, так что любой биржевой брокер становился знатоком платежеспособных и неплатежеспособных учреждений. Однако положение постепенно менялось к лучшему, поскольку «Телеграф» ускорил расчеты и обмен биржевыми котировками не только между Нью-Йорком, Бостоном и Филадельфией, но и между местным брокером и его фондовой биржей. Появились частные телеграфные линии, и коммуникация становилась лучше, быстрее и свободнее. На всех концах США были построены железные дороги. Биржевые сводки и телефоны еще не появились, создание расчетной палаты лишь недавно было задумано в Нью-Йорке и еще не представлено в Филадельфии. Вместо расчетно-клиринговой службы между банками и брокерскими фирмами ежедневно сновали курьеры, которые сводили балансы в банковских книжках, обменивали векселя и раз в неделю доставляли золотую монету. Единственное средство для погашения балансовой задолженности, так как устойчивой национальной валюты еще не существовало. Когда биржевой гонг возвещал об окончании дневных торгов, Молодые люди, называвшиеся расчетными клерками, на манер позаимствованный из Лондона, собирались в центре зала и сверяли сделки между некоторыми фирмами по первичным и вторичным продажам, взаимно аннулируя их. Они просматривали счетные книги и объявляли названия сделок. «Делавер и Мэриленд», «Продано Тай и Ко», «Делавер и Мэриленд», «Продано Бомонд и Ко» и так далее. Это упрощало бухгалтерские расчеты и ускоряло коммерческие операции. Место на бирже стоило 2000 долларов. Учредители биржи недавно ввели правила, ограничивавшие время торгов между 10 часами утра и 3 часами дня. Раньше они происходили в любое время с утра до полуночи. И устанавливали жесткие ставки на брокерские услуги, в отличие от прежних грабительских схем. Нарушители подвергались крупным штрафам. Иными словами, биржевая торговля приобретала ясные очертания, и Эдвард Тай вместе с другими брокерами полагал, что его делу суждено великое будущее.